Длинные гудки. Добрый день. Вы позвонили в частное детективное агентство. Да, я знаю. Мне, пожалуйста, Игорь Анатольевича. Минутку. Добрый день. Игорь Анатольевич? Да. Это та самая женщина, у которой муж уезжает по субботам. Ах, да. Ну, конечно, я помню вас. Он по-прежнему уезжает. И вы с ним еще не поговорили? Нет. Так. И что вы от меня хотите? У меня есть деньги. Что ж, это очень хорошо. Это мои личные деньги. По крайней мере, вы от него не зависите. И в случае развода... Я не хочу никакого развода. А что вы хотите? Я могу с вами откровенно поговорить? Ну, конечно. Я вас очень внимательно слушаю. А ваш телефон? Нас никто сейчас не слышит? Ну, что вы... Впрочем, если хотите, можете сюда приехать. Нет, я вам верю. Я хотела бы, чтобы вы помогли мне в одном деле. Звонок. Да? Рина, ты просила позвонить из дома. «Ника, нормально добралась?» «Да, все в порядке. Хорошо сегодня посидели. Тебе так кажется? Если не обращать внимания на то, что ты почти не разговариваешь с Марком, а он...» «Что он?» «По-моему, он все понимает и хочет с тобой помириться». «Ты так думаешь?» «Господи, ну конечно! Он весь вечер пытался с тобой заговорить». «Рина налить тебе чаю, Рина тебе не дует, Рина, как ты себя чувствуешь?» «По-моему, тебе надо было хоть изредка ему отвечать». «Я... не могу. Ты совершенно не умеешь скрывать свои чувства. Кстати, мне очень понравился ваш новый шофер. Правда, он на Марка чем-то похож?» «Да, я тоже заметила. Рост, сложение. Только у него усы, у Толика. И волосы темные а Марк блондин. Но Толик -то ничего, и забавный такой. Вы что, уже познакомились? А что, симпатичный парень. Мне понравился. Он отвез меня и поехал к себе домой. Марк разрешил ему взять машину, а завтра утром приехать пораньше. По-моему, они с Марком прекрасно поладили. Насколько это возможно между хозяином и его личным шофером. Мне тоже так показалось. Слушай, я решила вашего Анатолия поэксплуатировать немного. Он же в машинах хорошо разбирается. Может, и мои «Жигули» посмотрит. Почему бы и нет? Завтра суббота. Да. У тебя голос дрогнул. Опять? Как суббота, так мне плохо. Ты же мне обещала. Да, я приняла решение. Какое? Потом как-нибудь расскажу. Когда все окончательно определится. Толик оставил мне номер своего телефона, мобильного. «Господи! Сейчас у всех есть мобильник!» «А у тебя?» «А у меня нет. Ненавижу телефоны. Ужасное время. Все общаются только по телефону. Убийцы!» «Кто, Рина?» «Телефоны. Сколько раз, — спросила Марка, — чтобы хотя бы за рулем не разговаривал по телефону. Кстати, запиши номер моего мобильника. Как, и у тебя? Купил на днях. Это проще, чем платить за междугородние переговоры. Я тебя поняла. Говори номер, я запишу. Рина? Да, да. Ты права. Так будет проще. Записала. Господи, как мне плохо. Марк... «Он тебе уже сказал о планах на завтра?» «Да, сказал». «Опять уезжает?» «Да». «Ну ты намекни, что в курсе». «Нет, не могу, пусть едет». «Как знаешь, поздно уже». «Ты спать ложишься?» «Да». Марк тоже уже лег. «Как проводили тебя, так он сразу ушел в спальню». По-моему, он меня ненавидит. «Ну что ты, Ирина?» Я с тех пор, как узнала о... о ней, я очень внимательно к нему приглядываюсь. Знаешь, я многого раньше не замечала, когда не знала, что у него кто-то есть. Теперь замечаю. Он ненавидит меня. У мужа такой взгляд, когда он думает, что я не смотрю на него. Страшный взгляд. Он меня ненавидит. Рина, да, да, я каждым своим нервом это чувствую. Он меня ненавидит. Ты преувеличиваешь. Если бы. Ты знаешь, сколько мы не спим вместе? Не спите? В том смысле. Но ты меня понимаешь. Да, понимаю. Ты проентим? Я ему просто противна. Толстая, страшная. У меня под глазами синие круги, на носу поры видно, и апельсиновая корка. Кажется, это называется целлюлит. У меня везде целлюлит, даже изнутри. Такое ощущение, что и душа моя покрыта этой отвратительной апельсиновой коркой. Так мерзко, я вся мерзкая, противная, как жаба. Он и смотрит на меня, как на жабу. Ну, возьми себя в руки. Тебе надо сходить к косметологу, сесть на диету. Обязательно сходи к косметологу, все будет в порядке. Спасибо тебе. Я опять отнимаю у тебя время. Ничего. Прости и спокойной ночи. Ты успокоилась немного? Немного. Ну, Рина, все в порядке. Я тебе мешаю. Ты спать хочешь, да? Если честно, очень хочу. Извини. Спокойной ночи. Целую. Целую. Пока.